Мы остановились на том, что существуют концептуальные моменты, какие-то концептуальные моменты в нашей жизни, особенно в общении. Например, концептуальный момент утра. Просто временной момент утра. Мы много говорим об этом с разных сторон, но есть очень интересное понимание этого момента утра. Утро даёт возможность заложить эталон глубины сознания на целый день. Если мы утром настраиваемся на какую-то глубину, то на эту глубину мы закладываем эталон сознания на целый день. Мы будем способны в течение дня погружаться на эту глубину сознания. И поэтому, если мы на самую глубину-то, сказать, попали с самого утра, то что-то читали, говорили о чём-то. То мы способны действовать духовно в течение всей своей жизни. А, извиняюсь, в течение всего дня, в течение всего дня. Кто-то может быть в течение жизни, да? кому-то одного раза достаточно. Но лучше каждое утро закладывать эту глубину. Потому что если мы с утра не заложили эту глубину, уже рамки другие. То есть утро это возможность раздвинуть на целый день своё мышление, раздвинуть методы решения на целый день. по-другому видит ситуацию. Целый день вы это замечали, я уверен. По-другому мыслится, другая широта мышления. Всё проспали, но бывает, что делать, и уже чувствуется уже всё труд, всё труднее решается, всё хуже воспринимается, конфликтный слыши факт. Потому что глубина другая, принцип глубины. Принцип глубины и бакти даёт возможность на самую глубину сознания попадать утром. На самый и на самую глубину и на самый верх раздвинуть полностью наше мышление. Это и есть сознание Кришны. Сознание Кришны, значит, об понимать в сознании Кришны весь мир, как он происходит. Все эти ситуации за день мы можем понимать в сознании Кришны. Если наше сознание не очень широко раздвинуто с самого утра, какие-то события не попадут в наше понимание сознания Кришны. И начнутся конфликты, проблемы. Поэтому, так сказать, чем глубже мы попали он этот уревин к меньшим конфликтам. В этом идея это просто такое одно из объяснений эффекта Утренни Сатхана. И достаточно практичное объяснение, поэтому мы можем это видеть, мы можем видеть, как это работает. Если мы хотим развиваться в теории бакти, а бакти это теория взаимоотношений. В бакти это наука о взаимоотношениях. Фактически ничего нет в бакти, кроме взаимоотношений. Фактически ничего. Это наука о чувствах. Наука о разных видах чувств, как они развиваются, чувства между кем-то возникают, между кем. -то. Поэтому мы должны видеть, что если наше сознание недостаточно глубоко, мы не понимаем какие-то отношения, раз мы не понимаем какие-то отношения, не становится конфликтными. И также, как я вчера говорил, в самом общении есть ключевые моменты, которые закладывают будущее. закладывают будущее. Поэтому мы должны контролировать эти моменты. Поэтому есть тоже утро в общении, что это такое это встреча. Это утро, когда мы закладываем глубину общения на следующий день. А, извиняюсь, на всё это время нашего общения. Когда вы с кем-то встречаетесь и сразу задаётся глубина общения. Вам говорят или как я счастлив тебя увидеть или что пришёл. Если не хуже ничего. Сразу глубина закладывается, сразу моментально. Сразу всё понятно, просто даже по взгляду. Просто вам его одну лишь сказали, О, как хорошо. Я не помню, как вас зовут, но как хорошо. Ежик это глубина. Ну хотя бы не пойм, как зовут, но хотя бы хорошо. А никто досмотрел, опять повызаним, сейчас и сейчас на топчет и смотрят как он. Знаете, есть такое недовольство. своей кармой. Когда человек недоволен своей кармой, у него проявляется ненависть к этому, кто попадает в зону действия его кармы, в зону действия вот кармы. Что думаешь, только проблемы от этого возникают? Если человек недоволен своим служением мыть полы, он будет ненавидеть тех, кто пачкает полы. Будет на эти тряпкой в ноги. Вот такое бывает. Если это контролёр где-то, он кого-то пропускает, потом будет ненавидеть тех, кто проходит мимо. Он будет их ненавидеть. Если мы не любим ещё до конца Кришну, мы будем фанатичными, будем не любить представителей другой религии. Это тоже один из признаков недостаточной любви к Кришне. Вот, знаете, ходят тут всё портят. Переманивают Никого невозможно переманить никуда. Если мы действительно даём вкус, мы говорили вчера об этом. Переманить человека невозможно. Если вам действительно дали что-то вкусное, вы больше никуда не пойдёте. Вы будете думать только об этом. Может быть, насолили чем-то, наперчили. Поэтому бакти и так вкусно по своей природе, очень вкусно, нет ничего вкуснее это факт. Но мы иногда подавая этот торт другим, досыпаем свои соли, своего перца. Достаточно слово сказать на кушаей. И уже у человека пищеварение нарушится. Он уже не сможет это, он скажет сам кушаей. Видите, то есть очень просто можно испортить даже самое прекрасное блюдо. Мы говорили вчера, да, можно не так что-то сделать и всё. Поэтому уже всё вкусно, бакти уже вкусно. Наша задача не портить. не портют, не примешивают каких-то наших чилстов. Они сейчас очень солёные, очень перчёные, и поэтому попадает что-то, как если вы будете его ну, в арендовании на ну, покупать какую-то зелень, овощи, вам обязательно кидают чили всегда. Ну говорит, не надо чили, обязательно чили надо. Что бы вы ни делали, надо и желательно в зелень, чтобы вы случайно его тоже порезали. чтобы не был замечен. А также мы иногда можем какой-то свой чили туда мешать, куда-то в бакти добавить, и вдруг всё как-то горько становится. Такое бывает. Поэтому в основном наша задача не мешаться. Это очень хорошее преданное служение. В основном мы думаем, что преданное служение это что-то активно делать, да? Это хорошо, факт. Но ещё есть очень хорошее преддное служение не мешать. Не мешать другим что-то делать. Не мешать Кришне приводить всех к себе. Он очень привлекательный. Такое есть преддное служение не мешать. Не мешать. Вот. Как шторки на ауторе. Их преддное служение вовремя не мешает. Если надо, они что-то закрывают, но потом их служение не мешает. Видите? Это их предное служение. Не мешайте, всё хорошо. А представьте, шторки сейчас будут. Сами. Всё, хватит, посмотрите, достаточно. Как банки Бихари храм, да? То есть постоянно шторки закрываются. Очень трудно увидеть Кришну. Поэтому всем так интересно, это популярно прямо. В этом идее. Поэтому иногда очень хорошо не мешать этот смирение, которое даёт возможность другим увидеть Кришну. И вот этот вот момент из два момента в общении, которые концептуально важны это встреча и прощание и прощание, встреча. Поэтому сегодня я поговорю об этом немного. Так как мы не хотим просто встречаться и расставаться, мы хотим, чтобы каждый элемент нашей встречи способствовал улучшению наших отношений, чтобы всё чтобы всё лучше становилось. чтобы мы общались всё лучше и лучше. И если мы не заботимся об этом о этих элементах наших взаимоотношений, то это становится пренебрежением, появляется понебратство. А пришёл, что его не видел, что ли, никогда. Ну пришёл, уже 100 раз его видел. Появляется понебратство, если мы не практикуем этот элемент встречи и прощания, то появляется понебратство. А понебратство, что это такое? Это форма пренебрежения, форма оскорбления. понибрацтво это форма оскорбления. Когда мы привыкаем к общению, начинаем пропускать эти концептуальные элементы, как приветствие Божества, так и концептуальный элемент. Да, если нам становится всё равно до этой встречи с Богом, начинается понибрацтво. Ну что? Приветствие, что я никогда не видел, что ли? видел 100 раз. Начинается понибрацтво. Это оскорбление. Это форма оскорблений, так отношения начинают портиться. Мы вроде бы ничего не делаем плохого, отношения портятся, всё становится хуже. И это также сказывается на общую ситуацию в любом коллективе, когда эти два момента упускаются. Поэтому полнота эмоций достигается за счёт задействования всех сторон человеческого сознания. Поэтому мы рассмотрим, как это происходит. Наверняка мы ощущали некоторое неудовлетворение от общения. Вроде бы нормально поговорили, но не хватает. Мы вчера говорили, да, это и наполненности не хватает этой этой полноты. И как правило, оно оно происходит от того, что мы не полностью проявляем все элементы этикета. Когда элементы этикета проявлены не полностью, возникает ощущение неполноты. Ощущение неполноты, как на пир всё раздали, сладости забыли. Все удивляться, да? Или то, pessoal, гости раздали солёные блюда, нет. Тоже будет не не полнота всех вкусов, и помните, да? Все вкусы должны присутствовать, разные, в должной мере. И также есть разные основы, а разные вот эти стоступеньки этикета, разные пункты, которые нужно соблюдать. И мы начнём со встречи, да? Чтобы проявить настоящее дружелюбие, недостаточно простого приветствия, так как оно не затрагивает все стороны сознания. Этого мало, поэтому это некоторая церемония. Вы заметили, у всех есть какая-то церемония при встрече. Там как-то всё. В разных культурах есть какой-то этикет свой. Поэтому у нас тоже есть этикет, этот этикет объяснял бакнаут Хакур. Этот этикет, как правильно взаимодействовать все стороны нашего сознания, чтобы появилось наполненность отношениями, полнота от взаимоотношений. И поэтому нужно затронуть разные уровни нашего сознания в этом моменте встречи. То, что я сейчас буду говорить, это делается естественно, если дружелюбие находится в совершенной форме. Если если дружелюбие в здоровой форме находится, это естественно всё происходит. Когда какие-то истины у нас пропадают, мы сейчас это разберём по полочкам. По полочкам. И первый уровень, уровень души, конечно же, мы знаем. Объясняет Бхагванётха Корп. Духовный уровень. Поэтому во всех глубочайших культурах приветствие начинается с уровня души. Люди что-то говорят о Боге, как будто приветствие в Боге. Поэтому мы говорим Харе Кришна. Другие говорят что-то другое, слова лапа, ещё что-то, какие-то свои приветствия. Если это глубокая культура, там обязательно что-то говорится о боге сначала, о душе. Ну, как минимум, что-то такое духовное, связанное с чем-то духовным. И это просто, это легко, мы это научились делать. Харибоул, у нас все такое всё начинается с души, но на, но на этом правда всё заканчивается. Когда какой-то элемент носит только духовный характер, это, конечно, хорошо, но на практике он становится неполноценным, к сожалению, неполноценным. Если повар вам приготовит манас и просад, это, конечно, с духовной точки зрения полноценный просад факт. Манас и просад очень хорошо приготовить. Потом пуджари его манаса предложат. Но те, кто должны будут вкушать, У них начнётся проблема, некоторые им скажут: "Съешь, пожалуйста. Маннаси приготовлена, маннаси предложена, маннаси покушайте". Начнётся проблема, скорее всего, с самого первого раза. Поэтому и бакнёдкакура объясняет, что есть другие уровни сознания, которые тоже необходимо затронуть, если мы дружелюбны. И она объясняет, есть уровень ума, социальный уровень, со социальный уровень человека. Поэтому человек идёт дальше, поэтому своим приветствием мы идём дальше и затрагиваем ум человека. Для этого необходимо выразить свою радость от встречи с этим человеком. Необходимо как-то проявить, акцентировать эту радость, что мы рады от того, что мы встретились с этим конкретно. Чем так как ум не уверен, рад ему или нет. Ум всегда не уверен, рад мне или нет. Вы заметили? А куда бы мы ни приходили, мы сначала напряжены. Ум напряжён. Нужен я тут нет, радо мне или нет? Напряжение существует, если мы не проявим это дружелюбие. А что мы так рады действительно? Что это за слова, как и рад тебя видеть, как хорошо, что ты пришёл и так далее. Простые какие-то слова, да? Очень простые, но ум сразу успокаивается, очень радуюсь, что ты пришёл. Это очень замечательно. И всё, и сразу человек чувствует наполненность. Но это только Мы перечислили две ступени. И чтобы затронуть следующий уровень, необходимо вспомнить о физическом уровне, уровне тела и чувств. Он тоже есть. Человека волнует, как его воспринимают, что о нём думают. Волнует его физический уровень также, как он выглядит вообще в этой среде, адекватно, неадекватно. И поэтому для этого необходимо Заметьте что-то позитивное в его внешнем облике, как он прогрессирует, например, как прогрессирует его сознание, оно всегда сказывается на внешнем виде. Для этого очень простые слова говорят. Например, ты неплохо выглядишь. А ты меня вдохновляешь, да. Твои глаза духотворились. То есть это очень важно для человека. Как вы сияете? Да, как вы сияете, пробуд же Много есть слов, преданные должны быть преданные должны быть экспертами в умении ну, затрагивать нужные стороны сознания других вешнавов, чтобы они ушли удовлетворёнными, чтобы их удовлетворение стало максимальным. Как просад нужно приготовить идеально, чтобы гость ушёл удовлетворённым. Также и общаться нужно с человеком, чтобы он ушёл удовлетворённым, чего вам ещё вот этого не доложили, да? Опытный хозяин вот смотрит, чего он ещё может вот это. Он видел, что это понравилось, что это не очень. Ну и. И он это ещё пытается положить. Так же и мы должны видеть. Об этом сказали, об этом ещё нет, нужно больше сказать. Он всё грустный. По, по лицу сразу видно, если преданный неудовлетворён, он грустный. Он говорит: "И что-то вы пробу усталобы глядеть лучше". Видно, что не понимают, о чём речь идёт. Вы вы должны пробовать как-то. наладить свои отношения. <смех> Я потом расскажу о некоторых тонкостях. Есть ещё один уровень это уровень разума, интеллектуальный уровень. Интеллектуальный. А в завершении мы должны поинтересоваться на этом уровне, что происходит в разуме человека. Это очень важно. Дел сознания, разум. И что происходит в разуме это уровень его дел, проектов и свершений. К этому во всех культурах что говорят? Какую фразу говорят все? Какой разумы. Как дела? Как дела говорят. Это приветствие на уровне разума. Вообще, но ну, потому как люди приветствуют друг друга, можно понять, на каком уровне сознания они находятся. То есть на какие части сознания оно задействовано. Если как дела это такая культура разума, где все оцениваются по тому, кто чего достиг, какие достижения, кто как успешен. Если все говорят хари-кришна, всех интересует только духовный прогресс. Все присматриваются, есть шнур, нет шнура. Сколько контимау. То есть всех интересует духовное какие-то отличия. Духовная культура, а вы из какой сам продавец? А у вас кто гуру? Кто вы, что вы? Да, то есть это важный факт. Это важно. Просто такой уровень. Если всех интересует просто кто как выглядит, Ну что делать? Уровень физический, такой уровень культуры. Вот так мы можем увидеть, а куда мы попали, как вас приветствуют, вы сразу же можете понять, на каком уровне сознания находятся эти люди. Очень простой метод. Никто об этом не знает, поэтому никто не сможет с этим хитрить. Мало кто это знает, поэтому вы можете сразу догадаться, как вас поприветствуют, так и есть. сразу догадываться. И После такого мы выступим с этого приветствия, у человека появляется ощущение наполненности, нужности и дружелюбия, что мне уделили достаточное внимание, культурное, достаточное внимание. На всё это уходит 10 секунд. 10-15 секунд, очень мало. То есть это всё в дружелюбии проговаривается очень быстро. Да, если мы, друзья, всё это очень быстро проговариваться. О, как хорошо, что пришёл Хари Кришна, как у тебя одеваешься хорошо. Очень быстро всё это происходит. Автоматически это происходит очень быстро. Но почему-то это иногда уходит из нашей жизни. И нам достаточно просто харибольнуть. Вот и вот хариболь. Хариболь. Хариболь. И появляется пренебрежение, оскорбление. Потихоньку появляется оскорбление. Входит в жизнь, потому что на приветствии нужно остановиться. Это концептуальное в момент в бакте Кришна мне послал другого вайшнава. Это не шутка. Поверьте мне. Встретить вайшнава очень трудно. Я много езжу, много путешествую. Встретить вайшнава очень трудно. Очень трудно. Это большая редкость, чрезвычайно редкость. И вдруг Кришна мне кого-то посылает. И поэтому мы должны какое-то время выделить выделить на это. Но когда мы в большом, так сказать, обществе находимся, Мы начинаем к этому относиться немножко пренебрежительно. Появляются оскорбления, нагнетается атмосфера, появляются скандалы. Поэтому мы должны помнить об этом. Помните об этом. Это очень такой тонкий момент. Мы перечисляем эти стороны сознания. И если они не затронуты, человек будет испытывать беспокойство, какие-то волнения, поэтому есть некоторые правила. Например, для общения с другими людьми мы должны знать правила первых 7 минут. Это очень важное правило. Мы говорили даже о 7 минутах. И про 7 минут я скажу ещё немножко. Если человек посетил нас впервые, если он приходит в какую-то организацию в первый раз, какое-то общество, то в его сознании работает это правило. То есть вот это вот срок 7 минут, он действует. И его сознание эти первые 7 минут принимает решение: надо мне тут дальше оставаться или нет? Моё это или не моё? Вот первые 7 минут сознание даёт решение на всю жизнь дальнейшую. Может дать решение на всю дальнейшую: моё не моё. Буду я с ним общаться или нет? Нравится или не нравится? Так действует мышление. В первые 7 минут он напуган. Это состояние напуганности. Поэтому очень важно, очень важно поймать человека в эти первые 7 минут и избавить его от этой непогоды. Избавить, потому что некоторые, они на подходе, так как иногда идти нужно долго, искать долго, вот эти 7 минут действуют, и ему страшно, он разворачивается и уходит. Просто от того, что он не смог за 7 минут дойти. Не смог за 7 дойти, поэтому необходим процесс встречи. Потому что он напуган. Напуган особенно, если незнакомая ситуация. Мы очень необычны по своей природе, да? Ваэш-ваэшнавизм очень необычен в странах Запада. Мы очень необычны. Мы не так причёсаны. Да? Мы не так одеты, мы не так выглядим. У нас мейкап свой, очень странный макияж, то есть что-то необычное, необычное. Мы мы носим кого-то необычного в чётках, и он там шепит. То есть всё очень необычно, а то, что необычно, оно немножечко настораживает и кугает факт. И это очень сильно действует на человека в эти первые минуты, он решает для себя: останусь, не останусь. Недавно я был в возвращался себя в городе, читал лекции. Подошла ко мне женщина и сказала: 15 лет назад я помню вас, я пришла к вам в храм. 15 лет назад, и меня так всё напугало, что я сразу ушла. И я вижу, что прошло 15 лет, и я вижу, что на самом деле всё нормально, я вас послушала, всё нормально. Всё хорошо. Думаю, я и она на меня спросила: "Почему я так напугалась? Почему это так действовало?" Я ей объяснил, что, ну, мы были не очень опытны. Мы думали, что багти должно сразу поразиться его самое сердце. Сразу, он должен сразу поразиться. Не может быть сомнений. Это как это самое лучшее факт, да? Человек должен сразу это принять. Но не всегда так. Не всегда так. Иногда уходят годы, и поэтому мы должны не мешать, мы должны хотя бы не отпугнуть. То есть мы должны правильно встретить этого человека вот эти первые 7 минут. Поэтому встречать людей должны самые опытные и самые приветливые люди, такие, некоторые профессионалы в этой психологии встречи человека, потому что это очень сложный момент встреча. Очень сложный, момент. даже вы видите, с другом трудно правильно встретиться. А с незнакомым человеком очень трудно. Нужно сразу оценить его сознание, что ему сказать, чтобы он не испугался и так далее. Это очень сложно. Нужно уметь это делать. Его не нужно сразу на пол, на колени. <смех> В одном храме я был недавно читал лекцию. Сразу после буддичной, сразу после публичной программы пришёл человек, тут же утром пришёл. Была это такое, кого-то сразу сносит. И он пришёл, я читал лекцию, я наблюдал, как как с ним обращаются, и после того, как лекция закончилась, к нему подошли с черенами. И я смотрел на это, мне было интересно. Как это будет? Ему налили в руку черенамры, то и ушли. Я смотрел одним глазом, я с кем-то разговаривал, и он посмотрел, посмотрел, растёр. <плес> <плес> Нам понятно, черенамры-то бери до печи, такое с ладони подумаешь, эксперимент какой-то. Но для человека это непонятно. Пришли, налили, ушли. Непонятно <плес> <плес> абсолютно. <смех> да, это очень страшно выглядит. Очень страшно. Налили что-то, ушли. Бог его знает, что они там налили. <смех> Поэтому нужно быть очень аккуратным. Более того, есть единственный способ избавиться от этих страхов заранее. Если мы можем избавлять человека от страха прихода к нам заранее, Это даст возможность достичь удивительного удивительной эффективности. По международной статистике о того, что люди неправильно приглашают в свою организацию, теряется до 90% новых людей. Это мировая статистика о того, что просто неправильно приглашают. Вы заметили, вы же тоже много куда приглашают. Вы же не идёте? Факт. Немного куда приглушают. Сюда приходите, видите, сколько рекламы. Сюда приходите, к нам приходите. 90% просто не приходят. Потому что мы не хотим, страшно, ещё что-то, потеряются 90%. Это много. При представьте, что вы сейчас это 10%. Если мы добавим ещё 90. Да? Как быть, даже не знаю. Это очень много. Мы теряем очень много просто потому, что говорим психологически неверные слоганы, отпугиваем. есть процесс отпугивания. Поэтому нужно быть аккуратным в своих словах. Слово очень сильно сначала было слово. Видите, сам вначале встреча с этим миром слова было и также человек, он слышит слово, мы ему говорим это слово, оно было сначала. Если это слово было божественно, то потом целая духовная жизнь у него сотворится. Если слово будет пугающее, странное, может быть проблемы. Поэтому есть особая формула который даёт возможность человеку избавиться от страха идя в какую-то организацию. Как обычно мы приглашаем людей к себе. Мы говорим: "Приходите кому? Пожалуйста. К нам". Мы говорим так? Мы говорим так: "Приходите к нам". И психологически у человека появляется великий страх Ну в психологии это так и называется страшный нам. Я думаю, кто этот нам, куда идти, к куда... кем там будет этот нам ждать. Это тёмная толпа людей. Я приду, на меня набросятся, заставят что-то делать, нам. Это очень страшно. Нам это неизвестность, это неопределённость, это пугающий страд. Приходите к нам. И он боится этого нама. Нам очень страшен. Такое животное. Нам он на входе сидит. Нам. И факт. Приходя, человек встречает нама. Он никому не нужен. Никто его не замечает. Я тоже когда видел эту картину. Человек может стоять и вокруг него целую жизнь идёт. Все ходят туда-сюда, все очень бегут, все очень заняты. Предно очень заняты. Они ничего не делают, но очень заняты обычно. Обычно эффективность нулевая, а мы заняты с максимальной. <свят> <свят> максимальная. И он стоит и не понимает, нам вокруг на на великие, огромные намы. <свят> Поэтому человек сразу чувствует ненужность, одиночество, хотя будет много вокруг, но это нам, это моя вада. Так действует моя вада в нашем сознании. имперсонализм так это происходит. Когда мы говорим: "Приходите к нам", так говорит наш имперсонализм. К нам. Там кто-нибудь в нами разберётся. А в результате его можно потерять навсегда, потому что это очень страшно. Поэтому необходим персональный подход, факт. И почти те же слова, почти то же самое, но концептуально другой результат. Что нужно сказать? Приходите ко мне приходите ко мне причём не просто ко мне а позвоните мне заранее я выйду на остановку у вас встречу буду с вами всё это время всё вам покажу и всё будет очень здорово и замечательно а вот это уже нам становится страшно потому что он же придёт и будет с нами всё это время и уже придётся проповедовать все 3 часа объяснять Это дамп почему-то доставляет проблемы. Так действует имперсонализм. Перейти ко мне и возникают интересные эффекты. Возникают интересные эффекты. Если человек находится один в новой атмосфере, очень простой эффект, то новая атмосфера его пугает, если он один находится в новой атмосфере. Даже если вы просто в какое-то другое место пошли, просто просто другой дорогой, и вы идёте и боитесь, вдруг дорога не туда. А вдруг там тупик, ещё что-то ужасно. Даже просто другой дорогой пошли. Какая-то новая атмосфера. Если вы один, это пугает. И по этой причине человек нервничает, комплексует. Даже описывается в психологии, он зрение даже немного теряет. Поэтому, когда человек нервничает, он не может даже разглядеть ничего, зрение чуть притупляется. Замечали, ничего не видно, но что-то нету концентрации. Если человек нервничает, что куда, где, какой, куда? Если вы первый раз на ну, куда-то идёте, то обычно эта дорога на забывается. То есть человек нервничает, куда меня ведут, зачем. Потом трудно вспомнить, нужен какой-то ориентир. И от закрепщённости самое интересное. У человека теряется вкусовое восприятие, он неправильно ощущает вкус. Если он напряжён, боится, то вы даже можете дать ему глобжум очень сладкий. И он страшный испугается и не поймёт его вкусов. Что это? Медуза, гриб, кто это? Да это. А! А! Что это? Сладкое, сладкая медуза. Какой ужас. Что это такое? То есть его вкусовое ощущение полностью изменено. Ленок, что ж такое? А ещё попробуйте. Не надо. Одной медузы достаточно. Он же не знает, что это такое. Ему никто персонально не объяснил, что такое глобжум, такая понятная вещь. Да никому непонятно. Никто не знает, что такое глабжему. Он очень необычная вещь на самом деле, да? Очень необычная. Для меня это до сих пор необычно. Как это? Так же, до сих пор необычно. Нужно привыкать к ним, как это. Поэтому у человека полностью нарушено восприятие, и даже очень хорошие вещи могут его очень сильно напугать. Чем его так пахнет? Что это? это Сандаловые благовония. И он не верит. Не может быть, что это такое? Мы недавно читали лекцию. И так получилось, что зал был с, рядом со спортивным клубом, и там все качались. Из запаха туда шёл страшный. И мы решили зажечь боговоние. И все они вышли, стали говорить: "Фу, быстрее, вы уберите, что это такое? Невозможно качаться. Ужасно, что за запах такой, ужас". То есть полностью нарушено световое восприятие. э, васприяте чувств, от страха теряются чувства, путаются, всё перепутывается. Поэтому человек вроде бы даже увидел всё, ему всё показали, а он испугался. Кто там, что там, где там? Кто это? А это кто? А там кто? А что они хотят мне кинуть? Нужно всё это объяснить очень аккуратно, спокойно. Но в присутствии знакомого человека, даже если мы не сильно знакомы, чуть-чуть совсем. Но в присутствии знакомого человека та же самая ситуация. Незнакомая атмосфера уже не пугает, а заинтриговывает. Потому что есть друг. Кто-то один, кого мы знаем. Та же самая абсолютно незнакомая атмосфера заинтриговывает, потому что есть кто-то, кому мы доверяем. Вот весь секрет. Это называется парампро вообще. Ну то сейчас такое Весёлое объяснение системы парабор. В этом принцип. Знаете, уже уже не пугает. Потому что в ВКЦ концов духовная практика это тоже мы идём в незнакомую атмосферу. Факт. Незнакомую. Мы не знаем, в общем-то. У нас такого ещё опыта нет, что там дальше на ступеньку выше. Но есть друг. И он нам говорит: "Нормально, всё хорошо. Я тебя приведу, всё будет замечательно". Ему успокаиваемся. А так очень много волнения возникает факт. Конечно, Тикарин называется. Он сильно волнуется. Очень много волнения это первые 7 минут в жизнепредново на 7 л растягивается немножко. И он волнуется, туда иду, не туда, бог его знает, куда я иду. Но если есть друг хороший, кто-то один, а кому он доверяет, и кто его ведёт, поэтому система наставничества очень нужна. Что такое наставничество это друг на время страха. Если есть друг, то уже не страшно. Можно жить спокойно, всё хорошо. И поэтому это заинтрисовывает, что в корне меняет отношение к происходящему. И те же самые принципы применяются при расставании. Когда мы расстаёмся, те же самые принципы. На уровне души мы опять напоминаем друг другу о Боге. Господь с тобой. Перекришны. Уже кто как может это проявить. На уровне ума мы выражаем свою признательность за общение. Это тоже нужно. Нужно опять вспомнить, что мы общались и был так рад пообщаться с тобой. Это были незабываемые минуты. Да? На уровне тело и чувства мы говорим соответствующие комплименты, которые говорят о значении для нас этого человека. Мы говорим, что бы мы делали без тебя сегодня. ты был настоящей душой компании и так далее, 50. Он понимает, что он действительно был нужен. И на уровне разума, что мы желаем? Мы желаем человеку удачи в его делах, счастья, здоровья. Пусть все твои проекты осуществятся. Пусть у тебя всё будет хорошо. Да? И пройдя через эти концептуальные этапы, сознанию человека полностью меняется. Чеку носит с собой наполненность дружелюбием, а не опустошённость этим напряжением и понебратством. Такое бывает часто, я это видел, люди встречаются, на махато, может быть, какая-то ещё что-то. И все встречаются так достаточно молча и расходятся тоже так потихоньку один за одним. И чувствуется пустота, вот пусто, нету этого не ощущается наполненности, и так всё проходит. очень напряжённо, так аскетично. Аскетичность. Поэтому мы должны быть очень аккуратны в общении. Мы должны понимать, что каждая встреча для чего создаётся, для чего-то нам даётся. И с каждой встречи мы должны извлечь этот максимум духовного опыта. Максимум духовного опыта из каждой встречи. Каждая встреча способна решить наши проблемы. Способна решить наши проблемы. Так это происходит. Вишнуавы способен давать благословение. <клев> я рассказывал, как я проходил вот ту таможню, да? Да. Рассказывал, да. Просто, как это как, как это произошло, просто попросил благословение у одного Вишнуава. И он мне просто в письме написал: "Пусть таможники тебя не заметят". И так и произошло. <клев> Они меня не заметили. Просто просто благословение какого-то Вишнуава. Мы забываем, что вайшнавы это те, кому присушивается Кришна. И нам нужно исполнение наших желаний, почему нет? У вайшнавов очень хорошие материальные желания. Очень хорошие. У вайшнавов фактически не может быть плохих материальных желаний, такое не бывает. У них очень хорошие материальные желания, и хорошие материальные желания вайшнавов всем приносят только благо. Они не могут принести вред, поэтому очень хорошо, если они будут исполняться. тебе будет очень хорошо, поэтому мы желаем другим добра, чтобы их желания исполнялись. Пусть они будут счастливы. Факт. Так проходит эти два основных момента в нашем общении. Вот поэтому материал задать мне сейчас вопросы. Пожалуйста. ходите, мы вас ждём. То есть мы его как бы прикрывая так это нашу безответственность, и мы скрываясь этим сами не берём на себя ответственность. Когда мы говорим мы, на ну, фактически мы говорим, что я не хочу, чтобы вы пришли. Это, знаете, как будто вам говорят: "Ну заходи ко мне когда-нибудь". Как мне бы заходили? Если мы хотим, чтобы нам кто-то пришёл, мы говорим: "Давайте вот там в четверг в 12:00 дня, давайте встретимся. Что вам приготовить? Во, во, во, во сколько придёте? А на чём вы приедете? Может, вас подвести?" И, ну, то есть много слов нужно сказать, если мы хотим с чеком встретиться, по-цеконцов. А если мы даём визитку, говорим: "Заходите". Знаете, есть такой метод бесполезных нухаринам, когда идёт нухаринам и раскидываются везде визитки. Ну это хорошо. Но кто-то вообще куда-то ходит по, по визиткам? Ну куда-то ходите вообще на ну, по визиткам и всё, вам дают. Они все вурну вылетают. Поэтому это целая система, когда много людей идут ну, с этими визитками, а и останавливаются, разговаривают, личных себе приглашают. Это достаточно такой ну, серьёзный процесс. Если к этому не ну, легко относиться, то большого результата не будет. Потому что это некоторая такая форма принебрежения. необходимо так очень сконцентрированно к этому относиться. Лучше мало, но чтобы человек понял, что усительно ждут с ним хотят встретиться. А когда вот так вот около метро, знаете, они миллионами, миллионами миллионами миллионами раздаются визитки. Не всегда это работает. Поэтому нужно передать это желание встретиться, желание духовности. Это трудно. Это требует такого очень серьёзного персонализма. Очень серьёзно это самое, я думаю. Но, с другой стороны, uh -huh. сказать я это звучит как бы несколько вызывающе. И в сознании Кришны это может uh -huh. ассоциироваться с тем, что мы вот uh -huh. себя ощущаем богом божком, и я там решаю проходить всё вот это, как вот тут, в какой-то серединке. Если я кого-то приглашаю, значит, я беру на себя задачу слуги. То есть, если я его приглашаю, значит, он мой гость, а я его слуга. Значит, я беру на себя обязанности слуги. Я не могу взять на себя обязанности Бога, потому что он придёт ко мне в гости. Покажет обязанности Бога, нет, обязанности слуги. И вот это как раз нежелание быть слугой, оно выражается в том, что мы не берём на себя эту ответственность слуги. Мы говорим: "К нам они слуги". А я буду наслаждаться виде, как те ковое нашёл, они пришли в сознание Кришны. И того я привёл, и того я привёл. Так действует ум, обманывает нас. Угу. Ещё вопросы? Я в состоянии правда, да, в общем, с Telegram, с Telegram сообщения. Если нас что-то раздражает, значит, есть чему раздражаться. Если нам больно, значит, есть чему болеть. Ну, если у нас есть язва, то нам больно, но когда эта язва что-то прикасается к этому месту. Если у нас зуб болит, то больно, когда сюда попадает пища. Поэтому, когда мы встаём, мы можем ещё находиться в некотором осквернении вот этого ночного времени. И поэтому сначала человек обычно раздражёнными просыпаются. Тик-тик, сколько времени спать не даёт, то есть обычно раздражение. Поэтому иногда даже можно немножко полежать, чтобы раздражение прошло. Главное, не уснуть. Да несколько секунд достаточно иногда, минута-две, чтобы раздражение ушло. Потому что если вы встаёте на в этом раздражении сразу и вы чувствуете ненависть к тому, кто вас разбудил, к колоколкам, к этому колоколо как, как здесь будет, я не знаю, то есть разные бывают методы. То очень плохо начинать вот как бы с этого. Как мы уже говорили, начинать нужно с хорошего. Это основа хорошей жизни начинать с хорошего. Называется самскара. Нужно начать с чего-то хорошего, и начинать с чего-то плохого очень вредно. Поэтому нужно понять, что какие-то непонятные мне события у меня в меня сознании происходят. нужно немножечко дать ему уйти, и туда уже приступать к общению. Приступать к общению. Обычно это несколько секунд проходит. Нужно просто проконтролировать этот момент, не быть таким слишком реактивным, дать возможность осесть. Это, знаете, это как будто подняли и у резко. Нужно дать ему чуть-чуть осесть, и тогда уже действовать. Не действовать в оскорбительном настроении, не вставать в оскорбительном настроении, идти и высматривать, кто меня сегодня разбудил. Нет. Нужно быть более позитивным. Это трудно иногда. Мне это трудно, но. Помните, что если нас что-то раздражает, значит, есть чему раздражаться. Факт. В основном это наша проблема. Если нас что-то раздражает, это не проблема того, кто нас раздражает. Это проблема того, кто раздражается. Ну это в чём идея. Поэтому мы должны сами решать свои проблемы. Это наша проблема. Это наша проблема. Ну, и от этого вопрос. Так у всех происходит. Это вообще общая общая тенденция. Ещё вопросы? Угу. Взвесь в этой ситуации, конечно же, да мы рассмотрим такую простую ситуацию, какую-то, когда мы должны общаться с кем-то, да? И он что-то говорит, то, что нам кажется неверным. И факт. Наш ум действует так, что что-то мы воспринимаем верно, что-то неверно. Хотя это такая достаточное двойственность. Если наш разум развит достаточно глубоко, мы даже в неверном увидим, как Кришна даёт человеку это знание, чтобы он потихонечку прогрессировал. Для чего он дал ему это неверное знание, чтобы он развивался? Мы даже в этом увидим план Кришны, если наш разум достаточно развит. Чтобы к этому прийти, к такому состоянию разума, необходимо уважать желание человека дать нам знание, дать нам благо. Мы должны быть благодарны, что люди хотят для нас что-то сделать. Да, по-своему. Это их способ. Но вот эта благодарность это основа культуры. Он хочет нам что-то сказать, и он считает это важным, он говорит это. Мы должны быть очень благодарны за это. Но мы не обязаны этому следовать. Мы не обязаны этому следовать. Но если мы благодарны за это, то человек чувствует удовлетворенность. Но если мы его слушаем, быстрее бы он закончил. свою белибердомести, то тогда он почувствует, что его не слушают, ему никому не нужно. Поэтому мы должны извлечь для себя благо тем, что мы через это разовьём главное вайшнавское качество, главное качество ведической культуры благодарность. Благодарность. И вот трудно развивать, поэтому Кришна на посылает специальные ситуации, чтобы мы чувствовали благодарность. Большое тебе спасибо, Кришна, за это, за эту благодарность, благодарность, благодарность. И факт. А если мы пойдём ещё глубже, то мы обязательно услышим, что мне Кришне ещё и сказать через бы хочет. Что он ещё и сказать через бы хочет. Сегодня я прочитал историю интересную. Пришла мне история новая такая. Человек а молится Богу: "Я такой одинокий, мне так трудно, я сам иду по жизни". Господи, пожалуйста, пошли мне прекрасную женщину, пусть она будет мне женой. Я буду счастлив. И Господь вдруг говорит: "Может тебе лучше послать крест?" Он говорит: "Зачем крест? Какой крест? Я тебя просил женщину, чтобы я был счастлив, чтобы мне была хорошая семья, чтобы я чувствовал себя хорошо". Благодарен. взяли женщину, даму, прекрасную женщину, она стала женой. Но через некоторое время всё стало плохо, как обычно, они стали ругаться, становилось ещё хуже, чем до этого. И он опять стал молиться Богу, он стал молиться. Пошли мне, пожалуйста, меч. Я хочу убить эту женщину, я уже не могу всё. И Господь говорит: "Может, лучше крест всё-таки?" "Это какой крест? Эта женщина хуже, чем крест. Дай мне меч, я пойду её убью". Господь говорит: "Ну ладно, на меч". Он взял меч, пошёл его убивать, в это время его поймали, арестовали и приговорили к распятию на кресте. И он висит на этом кресте, и думаю, действительно сразу бы дали крест, не было бы столько проблем. Так и интересно, новые старые. Надо размышлять. Ну. А да. каждый человек воспринимает информацию по-своему, то есть раз. Согласно его взгляду э, который вас будет им втереть, так что делать в центре общения. В общении нужно делать акцент на взаимное уважение. Это общее для всех правила. Благодарность и взаимное уважение. Это некоторые, знаете, вот эта история, да, что ну подошли шесть мудрецов, да, один потрогал хобот, сказал, что слон длинный, там там верёвка, там другой бок попробовал, третье ухо. В в нашем случае есть другая история. Знаете, полностью противоположному. Не слышали про противоположность этой истории? Да, что подошло шесть слонов. Шесть лепых слонов, и они решили понять, что такое человек. Не первый напотрогал его ногой и сказал: "Это что-то хлипкое и плоское". И другие пять тоже потрогали и с ним согласились. Вот так же мы примерно действуем, что с человеком поговорили, а инперсоналист корми. Другие тоже поговорили, точно и персоналист корми, и поставили крест. Нет, мы должны быть благодарны и уважительны, особенно с соседями. Особенно с родными и с близкими. То, что они просто находятся рядом с нами, это уже необычная любезность. Потому что мы находимся рядом с Богом. И нам кажется, что они находятся рядом с нами. Нет, они рядом с Богом находятся, и мы тут тоже. Вот. Они уже тут по карме как-то оказались. У них такая хорошая про рабха-карма, они по карме тут оказались. Мы не по карме. Нас притащили завыше. Знаете, то есть нужно оценить это позитивно. Поэтому <с> мы не должны так это очень грубо оценивать других людей. Факт, да, у нас разное восприятие, но есть общие принципы благодарность, уважение, благодарность и уважение. Это если мы используем эти два принципа культуры, любое общение будет позитивным. Любое. А уже как это получится, это столько сложностей. Это уже, так сказать, дебри взаимоотношений. Но принцип благодарности, уважения. Что бы ни происходило, благодарность и уважение, уважение, благодарность. Мы должны. Вот, а мы должны быть благодарны Кришне, и на этой основе мы просто благодатим всемским именем почитать. Кришне мы должны быть благодарны всегда, а тому, кому мы встретились особенно. особенно. Потому что Кришна через него проявил к нам свою милость. Это как просад. Если нам принесли просад, мы должны быть благодарны просаду. Но в конце концов его нам кто-то принёс. Поэтому это гуру называется. Нам кто-то принёс это. И поэтому если это какая-то духовность, то мы это называем какими-то определёнными терминами, а какие-то определённые типы гуру. Если это нам не очень похоже на какую-то духовность, это тоже гуру, это шикшигуру. Даже камень может играть эту эту роль. Мы вчера на машине ехали, и мы говорили, как камень играет роль гору, он может от жары или от холода треснуть, и даже треснув он остаётся на этом месте, не уходит. Даже если он треснул вот этой ситуации внешней, от жары, от холода, он всё равно остаётся и лежит на этом месте. А если у нас что-то в жизни трескается, мы можем бросить создание Кришны вообще. Поэтому можно брать с него пример, он аж треснул. В Индии часто трескаются камни. даже шалограммы трескаются, джры ну, могут трескаться. Кх, не выдерживают. Люди умирают от джры, но остаются. <свят> <свят> остаются. Продолжают, продолжают. Также и мы, многое может прийти в нашу жизнь, тяжёлые болезни, большие неприятности, трудности может прийти. Мы заслужили всё это. И мы не должны всё это сваливать на Кришну какой-то конфликт. Мы должны оставаться и продолжать. Оставаться и продолжать. Так так простоит треснувший камень. валяющиеся на дороге могут сыграть роль гуру, а не то, что целый человек, в котором параматно. Мы не то, что он может нам дать какое-то благо. Угу. А вот идеальный момент вот, когда уже предполагается, что многие, когда как, что ты знаешь, чтобы читать книги. Единственная возможность фактически достичь эффективности это сделать так, чтобы человек получил личное общение с другим человеком. Поэтому всё должно быть настроено на то, чтобы человек имел знание, куда он может прийти и к с кем встретиться. Самый лучший вариант это списки, это самый практичный вариант. Когда вы предлагаете человеку возможность получить разные духовные знания, и он оставляет вам свой телефон для адреса. И время от времени, достаточно раз в год, ему звоните, предлагайте какой-то вариант. И однажды, когда ему захочется или он попадёт в какую-то ситуацию, он вас воспользуется. И когда он встретится с кем-то, бакти посадится в его сердце. Потому что бакти переходит во время общения. И он может даже книгу читать, но не всегда может прийти, но он должен знать, куда идти в конце концов. Поэтому Очень хорошо вот так вот оставить в его сердце память, что вы его пригласили к себе. И когда ему звонят, они должны говорить от вашего имени, что вот пригласили. То есть это целая работа. Такая работа очень такая кропотливая, серьёзная работа. Я занимаюсь этим сам уже много лет. И я вижу, как это действует. Я людям звоню всего два раза в год, приглашаю их всё два раза в год зашибино, то есть Всего два раза в год, но проходит несколько лет. 2, 3, 4 года, они становятся предым. Просто потому, что они не знают, куда прийти за вопросами, куда прийти за новыми книгами, куда куда куда. То есть информационный центр должен быть очень развит. Поэтому мы здесь над этим работаем, я вижу хорошо. То есть должен быть развит информационный центр. Все должны знать, где это находится, кто эти люди. И мы должны давать людям свободу. Мы не должны быть фанатами и говорить, что это действительно всё однозначно, никуда ни шак влево, ни шак вправо. И иногда, когда расстаюсь с людьми, я им говорю очень такую интересную вещь. Я им говорю: "А теперь вы можете жить спокойно полгода, посещать любые духовные, эзотерические организации, и вы должны на основе того, что мы изучили, научиться извлекать благо из этого общения. Теперь идите, ходите везде, И преданные это так пугаются, что такое говорит какие-то полумы. Он всех разгоняет, смотрите. Но люди идут везде. И как вы думаете, что они слышат? Они слышат только мы. Только мы, только у нас правда. Только он у... от кого вы пришли? От кого? От них. И они понимают, да, что-то. И походив так везде, они возвращаются все назад возвращаются все до одного 100%. И говорят: "Ну давайте дальше послушаем, что". <свят> и опять моим что-то рассказывают. Потом я опять говорю: "Дети, проверяйте. Не доверяйте мне, не верьте мне. Вдруг я вру. Идите и проверьте. Сходите ко всем, проверьте все". И они уже говорят: "Не, я всё уже куда мы пойдем?" <свят> <свят> мы уже ходили всё, нам уже всё, спасибо большое. Да, так это происходит. Если мы даём людям свободу, они возвращаются. Если мы даём людям закрепощение, рамки, они начинают из них вырываться. Начинают вырываться. Я говорю: "Сегодня никто отсюда больше не выйдет. Всё. Закроти дверь, все это подумайте. Окна, двери. А там не слыхать. Но пока дверь открыта, все спокойны, факт. Спокойны? Сегодня будет воспивание, трёхдневное начнётся. Видите, сразу все смеются. <смех> так же люди, когда им говорят: "Всё, однозначно, нет иного пути". Нет иного пути. Я людям говорю: "Нет иного, нет иного пути, нет иного пути, чтобы стать хорошим христианином, изучая эту книгу. Нет иного пути. Так вы можете стать лучшим хорошим христианином, факт, через это. Нет иного пути, чтобы стать хорошим христианином, как не изучать Шимом, боговодным, боговодит". Если человеку говорят, ты должен бросить всё, это уже было в нашей культуре. Это те самые стены, да, которые мы сносили. Это очень вредно, обидно. Это бакнет он с какого оружия это всё объясним. Поэтому давайте людям свободу, доверяйте в конце концов разуму людей. Они выберут хорошее. Просто дайте им выбор. Скажите им, где он лежит выборту. Где он находится, к кому прийти, кому позвонить, то есть Что-то должно быть какие-то центры визитки там связаны. Угу. Ну, это уже семинар, да. что это семинар, нужно, а, там есть некоторые моменты, связанные с обманом ума, там ещё что-то. И это профессиональные секреты вообще. И все не должны знать профессиональные секреты. иначе может быть недоверие к методу. Когда все вдруг узнают, что есть на секреты, что на самом деле в в магазинах на самое видное место ставят залежавшийся товар. Вы знаете этот? Ставят залежавшийся товар, чтобы он быстрее продался, а на самый даль ставят хороший товар. То мы перестаём доверять магазинам. Ну это вдруг обманет. если что-то. Поэтому, если мы профессионалы в этом, то мы должны это профессионально изучать, факт. И так как любой профессионализм он связан с обманом ума, те, кто этим профессионально не занимаются, им лучше не слушать об этом. Как, например, менеджмент. Менеджмент это обман чужого ума, факт. Нужно как-то заставить тех, кто нам ничего не должен и не связан с нами никакими бумажками, ни деньгами, ничем, как-то заставить их действовать. Это нонсенс. Это нонсенс в менеджменте. У нас ни с кем ни одного договора не заключено. И президент храма или кто-то оригинальный секретарь Самбимониский. Я должен как-то всё это зашевелить, хотя я ни с кем не связан никакими должностными обязательствами. То есть у нас организация без единого договора. И с, и лидер требует осуществить эту организацию. Это нонсенс, если это рассказать в институте комтоменеджмента, они упадут сразу с ума. Ну сказать это монсус вообще, поэтому мы чудо. Но то, что у нас происходит, храмовый менеджмент, ну региональный менеджмент это стопроцентное чудо. Что это умудряются как-то это мистика. Они мистика это необычные люди, те, кто как-то это умудряются делать это стопроцентная мистика. Это невозможно сделать, нет таких законов в материальных, чтобы руководить без договоров. Нет таких законов. У нас нет, типа, любой может стать, уйти в любой момент. Факт юショップлюнуть след. Но как-то, ну как-то мы умудряемся это делать. Как это получается? Это чудо. И так как в этом чуде есть некоторые, так сказать, специфические моменты, лучше никому не знать, как это чудо существует. Поэтому обычно никого не пускают на региональные собрания, да, на советы храма, потому что там много всего происходит интересного. Никому лучше не знать. Профессионализм. Также никому лучше не видеть, как что готовится. У него тоже есть свои секреты. <смех> <смех> Мы должны видеть конечный результат. А профессионалы должны собираться и обсуждать свои, свои секреты своего дела. Это называется потомственность, преемственность. Это наследные секреты. Они должны передаваться на определённом уровне, на определённом уровне. Так, когда я учился астрологии, меня год проверяли, смотрели. Второй год проверяли, смотрели. Третий год я не могу ужасаться. И потом какой-то момент произошёл, стали доверять. Хорошо, а теперь вот это послушали. Вот это, вот это, вот это. Они пошли наследственные секреты, наследственные секреты. На каком-то уровне это открывается, чтобы не было профанации. Профанации, что человек по распространяет чуть-чуть книги, а потом пойдёт пирожки продавать. И это уже будет обман. Как будто Потому что книга даёт максимальное благо иногда. Ну, то есть это факт, это некоторое у вас возможность не погибнуть от кармы обмана в конце концов. Потому что обманывать плохо, факт. Но иногда он необходим, чтобы дать это. Иногда нужно. Но этим должны только профессионалы заниматься. Профессионал. В этом идея, сам принцип. Ну да. Принципиально выходит все это факт, но профессионализм это 7 лет. Если человек 7 лет ежедневно это делает, это профессионал. Если мы это делаем не ежедневно, это хобби. Факт, и не обязательно использовать все приёмы, потому что они не будут работать. Приём должен отрабатываться ежедневный, ежедневный, ежедневный, и тогда он заработает. А иначе люди будут чувствовать, меня обманывают. Знаете, то есть чтобы приём стал стал спонтанным, он должен ежедневно в течение лета отрабатываться. Факт вы это знаете. Отрабатывается, отрабатывается. Потом вдруг зазвучало, и люди останавливаются. Знаете, человек идёт, не останавливается, не слушает его, он ему уже краба делает, знаете, краба. Он его в угол. Здравствуйте. И человек у него давит. Да. И в каком-то моменте он вдруг смотрит в лицо, и человек останавливается. Он по он получает это благословение, но это нужно достичь этого момента. Если это для нас хобби, духовное хобби это очень хорошая хобби, одно из главных хобби всех нас. То не обязательно развивать всё это. Это уже наше очищение. Мы можем простыми методами пользоваться. Поэтому и ступень профессионализма, ну какие-то вещи мы говорим, какие-то нет, ну какие-то только друг другу. Это факт, так и должно быть. Так и должно быть. Викришне. Так моє время истекло. Шила про хупадак, киджа, не тайгор, примерно, наверное, так. Завтра я расскажу о том, как быть постоянно в хорошем настроении и не попадать под влияние плохого настроения. Будет лекция о настроении. <свят> в это же время. А, да. ну, у нас просили вас вот о этом комплексе, комплекс слова. Угу. Такой технический комплекс Эриха да. Кси. Да, Не хватает, наверное, отличий. Ну, это специально такие. Вещи. Мы это там обсуждаем на 7:00 лекции. Может, ты прийти послушать? Я да.